Во второй раз Джордж присутствовал на празднестве в деревне по специальному приглашению. За два дня до того, как я должен был покинуть Ашоби и присоединиться к Джону в Бакебе, меня посетил вождь и сообщил, что в честь моего отъезда жители деревни устраивают прощальный вечер с танцами. Меня просят принять участие в торжестве. Кроме того, если я не против, жители хотят увидеть на вечере и играющую на барабане обезьяну. Вождь объяснил мне, что один из его друзей, житель другой деревни, Мечтает увидеть праздник с участием музыкальной обезьяны. Я дал за нас двоих обещаний прийти на торжество. За полчаса до начала праздника я отправил в деревню два больших фонаря. Мое появление в деревне рядом с торжественно выступавшим Джорджем, которого я на всякий случай придерживал на коротком поводке, было встречено аплодисментами и приветственными возгласами. Я увидел многочисленную толпу жителей деревни всех возрастов, одетых в свои лучшие костюмы. Среди прочих здесь находился и мальчуган в привлекательном костюмчике из двух тряпок от старого мешка, на одной из которых большими голубыми буквами выписано было название фирмы. Вождь и члены совета надели свои самые яркие праздничные наряды. Элиаса, который был назначен распорядителем праздника, я узнал не сразу. О нем были огромные прусиновые туфли, коричневые заколотые булавками брюки и яркая зеленая рубашка. На конце длинной цепочки для часов висел большой свисток, который Элиас частенько пускал в ход для наведения порядка. Оркестр состоял из трех барабанов, двух флейт и бубна. После того, как мой стол и стул были установлены на обычном своем месте, я обменялся рукопожатиями и словами приветствия с вождем и членами совета, Элиас вышел на середину улицы и пронзительно засвистел, требуя полной тишины. Обратившись к присутствующим, Он напомнил им, по какому торжественному случаю организовано сегодняшнее празднество и призвал их отметить мой отъезд хорошей пляской. Речь его вызвала взрыв энтузиазма. Немедленно начал образовываться круг. Элиас находился в центре круга. По его сигналу оркестр приступил к своей работе. Прыгая внутри круга танцующих и вихляя всем телом, Элиас непрерывно выкрикивал команды и указания. «Вперед! Встречайтесь и кружитесь! Поворачивайте вправо! Приседайте! Все вперед! Снова приседайте! Вперед!» И так далее. Танцоры прыгали и кружились по его команде. Руки, ноги, туловище, глаза. Все находилось в беспрерывном движении. Тени танцующих при неровном свете фонарей скользили и переплетались по земле, создавая странное, фантастическое впечатление. Барабаны грохотали, и отбивали сложный ритм. Флейты тонкими голосами объединяли эти удары в общую мелодию. Темп танца неуклонно нарастал, лица танцующих блестели при свете фонарей, зубы сверкали, тела корчились и извивались, ноги равномерно стучали по земле. Зрители аплодировали, раскачивались в такт аккомпанементу и одобрительными возгласами встречали каждую попытку молодых танцоров исполнить особенно замысловатый пируэт. Наконец, в состоянии полного изнеможения, музыканты закончили игру, и танец прекратился. Все расселись, и послышался гул многочисленных разговоров. После трех или четырех танцев Элиас подвел ко мне неприятного юнца по имени Сэмюэль. Это был воспитанник школы миссионеров, говоривший по-английски в противно напыщенном стиле, вызывавшем у меня отвращение. Он был единственным жителем поселка, удовлетворительно знавшим английский язык, и ему предназначало сейчас роль переводчика, ибо, как объяснил мне Элиас, один из членов совета собирался произнести речь. Оратор, находившийся на противоположной стороне улицы, встал, плотнее запахнул свою нарядную бледно-розовую накидку и заговорил громко и быстро на языке баньянги. Сэмюэль стоял рядом с ним и внимательно слушал. По окончании каждой фразы он опрометью перебегал улицу, передавал мне ее содержание и возвращался обратно. В начале речи оратор терпеливо ждал возвращения переводчика, но постепенно, увлеченный собственным красноречием, он перестал делать паузы, и бедный Сэмюэль лихорадочно метался от него ко мне и обратно. Ночь была теплая. Сэмюэль, очевидно, не привык к таким упражнениям. Его белая рубашка вскоре посерела от пота. Речь в переводе Сэмюэля звучала примерно так. «Жители Эшоби, вы все знаете, зачем мы сегодня собрались попрощаться с джентльменом, который так долго был вместе с нами. Никогда еще в истории Шоби не встречали мы такого человека. Деньги текли из его рук так же легко, как воды в руслах ручьев и рек. Дело происходило в сухой период, Большинство ручьев пересохло и обмелело, так что я не был уверен, следовало ли мне радоваться приведенному сравнению. Те, у кого были силы, ловили в лесу животных, за которых они получали хорошие деньги. Женщины и дети приносили кузнечиков и муравьев, получая за них деньги и соль. Мы, старейшины деревни, хотели бы, чтобы господин навсегда поселился у нас. Мы дали бы ему землю и построили хороший дом но господин должен вернуться в свою страну с животными, которых мы, жители Эшоби, поймали для него. Мы надеемся, что господин расскажет жителям своей страны, как жители Эшоби помогали ему. Если господину снова нужны будут животные, он вернется в Эшоби и останется с нами надолго». Эта речь была встречена продолжительной овацией. «Я поблагодарил всех за любезность и доброту», обещал вернуться при первой же возможности и сказал, что об Эшобе и его жителях я сохранил самые приятные воспоминания. Это мое утверждение, кстати, было вполне искренним. Свой ответ я произнес на ломаном, максимально упрощенном английском языке и извинился перед слушателями за то, что не в состоянии пока беседовать с ними на родном их языке. Моя речь также была шумно одобрена присутствовавшими. К этому одобрению присоединились и громкие крики Джорджа. Затем снова заиграл оркестр. Джорджу дали барабан, и он начал колотить по нему с большим усердием к великому изумлению и восторгу присутствовавших на празднике гостей. Было уже очень поздно, когда мы с Джорджем, бесцеремонно зевавшим всю дорогу, вернулись в лагерь. Танцы в деревне продолжались до рассвета. Вся ночь накануне отъезда ушла на сборы багажа, упаковку животных, подготовку клеток к движению. К пяти часам утра все жители деревни собрались в лагере. Половина из них нанялась ко мне в носильщики, другая половина просто пришла проводить нас. Повара я отправил вперед в Мамфе, чтобы он приготовил там завтрак. В Мамфе нас должен был ожидать грузовик. Постепенно лагерь пустел, наиболее ценных животных я старался поручить самым надежным носильщикам. Женщин, которые несли маты из пальмовых листьев, охотничье снаряжение, кухонную утварь и прочие мелочи, я отправил вперед. За ними тронулись в путь носильщики с животными. Я распределил между пришедшими попрощаться со мной охотниками различные пустые банки и бутылки, имевшие в их глазах большую ценность. Затем, сопровождая моей плотной толпой провожающих, обмениваясь многочисленными рукопожатиями, я вышел к берегу небольшого ручья позади деревни, откуда начиналась лесная тропа. Новые рукопожатия сверкающие белые зубы, прощальные возгласы, пожелания новых и скорых встреч. Я перешел ручей и начал догонять носильщиков, голоса которых слышны были уже далеко в чаще леса. К рассвету длинная цепочка носильщиков вышла из леса к большому, покрытому травой полю. Небо было бледно-голубое, лучи восходящего солнца освещали уже верхушки деревьев. Впереди нас, над полем и тропинкой, по которой мы шли, Пролетели три птицы-носорога, на издавая громкие грустные крики. Элиас обернулся ко мне. По лицу его градом катился пот. На голове у него была большая клетка с летучими мышами. — Птицы очень сожалеют, сэр, что вы покидаете Эшоби, — сказал он, дружески улыбаясь мне. — Я тоже очень сожалел, что покидал Эшоби. Часть вторая. Бакебе и далее. Глава 8. Змеи и нектарницы. В Бакебе я обнаружил, что Джон поселился в большой хижине, служившей ранее в качестве склада Департамента общественных работ. Это было трехстенное сооружение, светлое и просторное, расположенное над деревней на вершине холма. Отсюда открывался величественный вид на бесконечный колышущийся лесной массив, тянущийся далеко за пределы Камеруна. Всевозможные оттенки зеленого цвета создавали своеобразную пеструю мозаику. Кое-где, подобно большим кострам, сверкали густо усыпанные ярко-красными цветками большие деревья. Невозможно даже приблизительно описать все разнообразие растительности в лесу. Здесь были тонкие, покрытые бледно-зелеными листьями деревья. Рядом росли плотные, похожие на дубы деревья с темно-оливковыми листьями. Тут же можно было увидеть стройные красивые деревья, бледно-серебристые стволы которых вытянулись на несколько сот футов и на тонких ветках которых на огромной высоте широко раскинулась густая шапка мерцающих желто-зеленых листьев. К ветвям и коре этих деревьев прилепились темно-зеленые пучки орхидных растений и папоротников. Многочисленные холмы до самой вершины, покрытые плотной растительностью, придают пейзажу необычный и странный вид. Одни из этих холмов имеют форму равнобедренного треугольника, Другие похожие на прямоугольный кирпич. Третьи напоминают своей зубчато-чешуйчатой поверхностью спину старого крокодила. Ранним утром, когда мы смотрели на лес с вершины нашего холма, он был покрыт плотной пеленой белого тумана. С восходом солнца туман медленно рассеивался, поднимаясь к голубому небу вьющимися струйками и кольцами. Первые лучи солнца, освещая очистившиеся от тумана верхушки деревьев, создавали полную картину лесного пожара. Вскоре туман оставался лишь у подножий холмов, которые походили в эти минуты на зеленые островки в Молочном море. В Бакебе, как я вскоре определил, было очень много присмыкающихся. На расстоянии полумили протекала широкая полноводная река, и частенько ребятишки притаскивали нам висящих в сплетенных из травы петлях детенышей крокодила. По прибытии в Бакебе мы устроили специальный пруд для крокодилов — Но очень скоро оказалось, что пруд этот необходимо расширить. Каждую неделю я пересчитывал обитателей пруда, так как без таких подсчетов я рисковал по нескольку раз покупать одних и тех же присмыкающихся. Эти подсчеты проходили в бурной обстановке и, как правило, заканчивались перевязкой поврежденных пальцев. Удивительно, что даже малюсенький шестидюймовый крокодил при желании может очень больно кусаться. Слуги относились к еженедельным проверкам без всякого энтузиазма, считая их чрезвычайно опасными, и при первой же возможности старались от них уклониться. Однажды слуги хуже обычного исполнили свои обязанности, и скорее в виде наказания, чем по необходимости, я послал их пересчитывать крокодилов. Вскоре я услышал громкий крик, за которым последовали удар и всплеск. Около пруда я застал полный хаос. Даниэль, подойдя к одной из решеток у пруда, поскользнулся и упал, рассчитанная на такую нагрузку решетка опрокинулась, потянув за собой другие по всей этой стране ограждения. В довершение всего Даниэль шумом свалился в пруд. Около сорока маленьких крокодилов с перепугу выскочили на берег и устремились в открывшийся проход. Вся площадка заполнилась крокодилами, быстро и проворно разбегавшимися в разные стороны с угрожающей разинутыми мордами. Я позвал на помощь, и со всех сторон ко мне бросились слуги, работавшие на кухне, в отделении птицы и в других местах. В моменты кризисов, подобных описываемому, все наши помощники, независимо от их участка работы, обязаны были являться на зов. Варьер-гарде, лишний раз подтверждая укоренившуюся за англичанами репутацию хладнокровных и невозмутимых людей, обычной своей неторопливой походкой шествовал Джон». Ко времени его появления на площадке, большинство присмыкающихся уже укрылось в кустарнике. Увидев только одного или двух крокодилов, он, естественно, поинтересовался, чем вызван весь шум и крик. «Я думал, что у тебя разбежали все крокодилы», — огорченно сказал он. «Только поэтому я и пришел сюда». Словно в ответ из травы выползли пять крокодилов и закружились вокруг Джона. С минуту Джон задумчиво смотрел на них, не обращая внимания на тревожные крики слуг, затем нагнулся, поднял одного крокодила за хвост и протянул его мне. «Вот один из них, старина», — сказал он спокойно. «Не держи его так, Джон, сейчас он повернется». Но я не успел закончить фразу. Маленькая присмыкающаяся изогнулась и вцепилась челюстями в пальцы Джона. К чести Джона следует сказать, что он не проронил ни звука. Стряхнув крокодила на землю, он покинул площадку. «Полагаю, что я тебе больше не нужен», — проговорил он на прощание, облизывая пальцы. «Я ведь занимаюсь только птицами». Он вернулся в хижину и навернул себе на палец огромную повязку. Все остальные провели жаркий, мучительный час, загоняя крокодилов обратно в пруд и восстанавливая вокруг него решетки. Этот случай послужил началом целого ряда неприятных эпизодов в жизни Джона, связанных с присмыкающимися. Он упорно доказывал, что все эти неприятности вызваны моим приездом в Бакебе. До этого Джон вел счастливую и свободную от вторжений пресмыкающихся жизнь. С моим приездом на Джона обрушился мир присмыкающихся. Джон не боялся змей, но всегда обращался с ними с должной осторожностью и почтением. Будучи в состоянии издали оценить их красоту, он не желал слишком близкого знакомства с ними. Поэтому то обстоятельство, что присмыкающиеся в целом и змеи в особенности начали проявлять к Джону повышенный интерес, доставило ему много тяжелых минут. Однажды днем, когда я собирался совершить обход расставленных накануне селков, появился человек с плетеной рыболовной сеткой, заполненной ужами. Быстро сторговавшись с продавцом, я бросил ужей в пустую банку из-под керосина и прикрыл ее сверху доской, решив заняться ужами после возвращения из леса. Когда вечером я вернулся, оказалось, что плотник использовал доску для оборудования новой клетки, а все ужи исчезли. Решив, что они уползли в лес, я ограничился небольшим внушением плотнику, порекомендовав ему в дальнейшем быть более внимательным. Полчаса спустя, когда Джон приподнял в отделении для птиц большую тяжелую клетку, он обнаружил под ней пять жирных ужей, свернувшихся в клубок. От неожиданности Джон опустил клетку, которая больно ударила его по ноге. Началась лихорадочная погоня, в ходе которой Джону пришлось передвигать большинство клеток с птицами, под которые уже заползали с большой ловкостью и проворством. Джон не очень радовался этому приключению, но я не мог без смеха слушать его многочисленные, хотя и не совсем связанные, проклятия в адрес присмыкающихся, а заодно и в мой. Несколько дней спустя из деревни, запыхавшись, примчался мальчик, сообщивший мне, что на одном из банановых деревьев обнаружена змея. В этот момент в лагере не оказалось ни одного свободного слуги, и я поневоле обратился за помощью к Джону. Неохотно прекратил он свою возню с птицами и спустился со мной по склону холма. Около 50 жителей деревни собралось у бананового дерева позади одной из хижин. С громкими криками они показали нам змею, обвившую большую гроздь бананов возле самой верхушки дерева и мрачно разглядывавшую собравшихся со сверкающими глазками. Джон поинтересовался, ядовита ли эта змея, на что я ответил утвердительно. Насколько я мог разглядеть на расстоянии, это была древесная гадюка, укус который чреват для пострадавшего большими неприятностями. Джон отошел подальше от дерева и собравшейся вокруг него толпы и спросил, каковы мои дальнейшие намерения. И я решил, что проще всего срезать связку бананов, на которой находилась змея. Вокруг места вероятного падения плодов мы натянули плотную частую сетку. Я попросил Джона вооружиться палкой, встать у внешней стороны сети и, в случае необходимости, отражать попытки змеи пробраться через нее. Затем я одолжил у одного из зрителей нож мачете и спросил, не возражает ли хозяин дерева, если я срежу гроздь недозрелых плодов. Несколько голосов из толпы ответили, что они ничего не имеют против. Лишь значительно позднее выяснилось, что хозяин дерева категорически возражал, и мне пришлось умиротворить его несколькими шиллингами. Я подошел к дереву, небрежно помахивая мачете. Толпа все увеличивалась, зрители с нетерпением хотели ознакомиться со способами ловли змей, применяемыми белыми. Для начала всем очень понравилось, что я не достаю до нужной ветки и поэтому не в состоянии срезать грозд. «Я срублю все дерево», — обратился я к Джону. «Хорошо. Только сначала разгони эту толпу. Если проклятая гадюка будет иметь большой выбор, она наверняка кого-нибудь укусит». «Не беспокойся. В случае необходимости камерунцы легко убегут от змеи». Я с размаху ударил по стволу дерева. На взгляд он казался твердым, но в действительности был мягким, сочным, волокнистым и легко поддался удару ножа. После второго же удара, к большому моему изумлению, дерево накренилось и упало на землю. К несчастью, случилось так, что упало оно прямо на то место, где находился Джон. С неожиданным для меня проворством Джон отпрыгнул в сторону и уклонился от прямого соприкосновения со стволом. Гроздь банановых плодов при падении сорвалась с дерева и, упав на землю, подкатилась к ногам Джона. Гадюка сердито зашипела. Как я и предсказывал, толпа мгновенно разбежалась, и Джон остался наедине с рассверепевшей змеей. Их разделял только кусок непрочной сети. Оказалось, что я неверно определил размеры змеи. Она легко проползла через ячейку сети, скользнула у ног остолбеневшего Джона и скрылась в кустах. Искать ее в густых зарослях не было смысла, поэтому я стал освобождать сеть из подрухнувшего дерева. Джон мрачно следил за мной. «Я убедился, что меня совершенно не привлекает охота на змей», заговорил он наконец. «В дальнейшем прошу не рассчитывать больше на мою помощь». «Но ты им как будто нравишься», — возразил я. «Они просто очарованы тобой. Если к твоим ногам прикрепить сети, мы поймаем множество змей, которые будут стремиться к тебе. Ты должен гордиться. Не всякий обладает таким магическим влиянием на присмыкающихся». «Благодарю», — сухо ответил Джон. «Твое предложение меня не устраивает. Сети в ногах будут сковывать мои движения. Я вполне удовлетворен работой с птицами и не намерен расширять репертуар за счет присмыкающихся». Повернувшись, он пошел к нашему дому, предоставив мне возможность самому вести разговор с подошедшим хозяином срубленного дерева. Последний случай произошел три дня спустя. Какой-то разговорчивый охотник принес небольшую корзинку, в которой свернулась толстая красивая гадюка-габун. Кожа этой слегка приплюснутой змеи покрыта причудливыми красочными узорами. Купив змею, я показал ее Джону. Присмыкающаяся недавно сменила кожу. Новая переливалась и сверкала сейчас своеобразным сочетанием розового, красного, светло-коричневого, серебристого и шоколадного цветов. Джон выразил свое восхищение, но умолял меня надежно запереть змею. — Она очень ядовита, старина. — Да, укус ее смертельный. Ради бога, спрячь ее в хорошую клетку. Вспомни уже, и не нужно, чтобы повторилась эта история. Не беспокойся, у меня для таких змей построена специальная клетка. И неподвижная гадюка была торжественно водворена в специальную клетку. Все было бы хорошо, если бы не разразилась гроза. Когда началась гроза, я принимал ванну, вспомнив, что клетки со змеями находятся под открытым небом. Я приказал слугам немедленно внести их под навес. От влаги дерево коробится, а змея, для того, чтобы выбраться из клетки, достаточно самой маленькой трещины. Клетки со змеями внесли в помещение и поставили рядом с клетками обезьян. Успокоившись, я решил принять ванну. Джон сидел в пижаме за столом и сосредоточенно вырезал из старых консервных банок маленькие лоханки, из которых он собирался поить птиц. Я заканчивал в комнате свой туалет, когда какое-то движение под креслом Джона привлекло мое внимание. Накинув на себя халат, я подошел ближе и увидел на полу в шести дюймах от обутых в комнатные туфли ног Джона габуна. Судя по прочитанным книгам и рассказам бывалых людей, я полагал, что в подобные минуты с жертвами несчастных случаев следует разговаривать исключительно хладнокровно, избегая паники и резких движений. Поэтому, слегка откашлившись, я мягко, почти нежно произнес «Сиди спокойно, старина, у тебя под ногами гадюка-габун». Оказалось, что мне не следовало сразу упоминать гадюку. Мои слова вызвали у Джона мгновенную и сильную реакцию. Он вскочил со стула с огромной быстротой. Консервная банка, молоток и ножницы полетели в разные углы комнаты. Стол был немедленно опрокинут. Гадюка, удивленная внезапно возникшим переполохом, выползла из-под стула и направилась к клеткам обезьян. Я кинулся за ней, и после нескольких томительно напряженных минут мне удалось накрыть ее с очком для ловли бабочек. Гадюка была немедленно выдворена в прежнее помещение. Скоро я обнаружил и виновника происшествия. Клетки змей поместили слишком близко к обезьянам, и одна самка Дрила, развлекаясь, просунула руку через решетку и открыла все клетки со змеями, до которых она могла дотянуться. Ближайшей, к сожалению, оказалась клетка Гадюки. Джон произнес по моему адресу несколько выразительных и вполне справедливых слов. Я согласился, что если бы гадюка его укусила, он распростился бы с жизнью. В Камеруне, насколько мне известно, не знают сыворотки от укуса ядовитых змей. Ближайший врач находился на расстоянии 25 миль, и у нас не было никакого транспорта. Почему бы тебе не поехать куда-нибудь? Жалобным тоном допытывался Джон. Уже три недели, как ты приехал в Бакеби из Эшоби, пора снова отправляться в лес за животными. Да, задумчиво поддержал я. С каким бы удовольствием я отправился в лес, если бы ты согласился взять на себя заботу об оставляемых здесь животных. Куда ты хочешь идти? На гору Ндаали. Прекрасная идея, оживился Джон. Ты можешь даже расшибиться на одной из скал, если тебе очень посчастливится. Мда Али была самой высокой горой в окрестностях Бакебе. Она нависала над деревней и над нашим маленьким холмом. Почти с любого места видны были ее окутанные туманами облаками очертания, на крутых и мрачных гранитных скалах не было даже следов какой-либо растительности. Ежедневно я по нескольку раз с волнением рассматривал вершину горы, и каждый раз Нда али представлялась мне в ином виде. Ранним утром она казалась огромным, притаившимся в тумане чудовищем. В полдень сияла зелеными и желтыми красками леса. Скалы ее блестели и сверкали в солнечных лучах. К ночи гора выглядела пурпурной и неопределенно бесформенной, исчезая во мгле с заходом солнца. Иногда она пряталась от нас, закрываясь белыми тучами и пропадая порой на 2-3 дня. Рассматривая острые скалы, охраняющие лесные дебри на вершине горы, я все больше проникался желанием добраться до этих лесов и познакомиться с таившимися в них загадками. Учтя стремление Джона как можно быстрее избавиться от меня, я приступил к расспросам среди местных жителей. Я узнал, что гора Нда-Али входит в сферу влияния жителей соседнего поселка Финишанг, и, конечно, что в горах обитают злые духи Ю-Ю. Ни одна маломальски уважающая себя гора не могла бы обойтись без злых духов». Дальше мне удалось узнать, что злые духи разрешили жителям Финишанга охотиться и ловить рыбу только на нижних склонах горы, и лишь один человек имел право доступа к ее вершине. Этот человек был и единственным жителем поселка, знавшим, какими тропами можно добраться до вершины. Я послал этому фавориту злых духов послание, в котором выразил свое уважение и высказал пожелание вместе с ним на один день подняться на вершину Мда-Али. После этой первой прогулки я намеревался, передав этому человеку командование над группой охотников, птицеловов и слуг, разбить лагерь на заросшей лесами вершине до али С плохо скрываемым нетерпением ожидал я ответа на мое послание. Взоры мои с тоской обращались в сторону таинственной горы. Коллекция птиц, собранная Джоном, достигла к тому времени больших размеров и отнимала все его время. Помимо приготовления пищи, крутые яйца, мелко нарубленное вареное мясо, сушеные фрукты и так далее, Джон по нескольку раз в день обходил все клетки, имея при себе банки, наполненные кузнечиками и личинками ос. С помощью специальных щипчиков он собственными руками кормил каждую птичку. При таком методе кормления он всегда был уверен, что каждый из его пернатых пленников хорошо питается и находится в удовлетворительном состоянии. Терпение и усердие Джона приводили меня в восхищение. Благодаря его ласковым заботам птицы чувствовали себя превосходно и весело щепитали в своих легких деревянных клетках. Больше всего Джон огорчался, когда ему приносили изувеченных и умирающих птиц. Он показывал мне красивых с ярким оперением пташек и говорил сердито. «Смотри, дружище, какой прекрасный экземпляр стал теперь совершенно бесполезным только потому, что эти дурни не умеют как следует с ними обращаться. Крыло птицы переломано, она уже никуда не годится. Мне просто плакать хочется, честное слово». После этого у Джона с охотником происходил примерно следующий разговор. «Это плохая птица», — говорил Джон. «Она ранена и скоро умрет». «Нет, сэр», — отвечал охотник. «Она не ранена, сэр». «У нее переломано крыло. Ты слишком крепко связал ее». «Нет, она не умрет, сэр. Это хорошая птица, сэр». «Что делать с этими олухами?» — поворачивался ко мне Джон. «Они всегда уверяют меня, что птица не умрет, даже если у нее переломаны все кости». «Да, они делают все возможное, чтобы переубедить тебя». «Но это мне так надоело. Я заплатил бы за эту птицу пять шиллингов, если бы она была в хорошем состоянии». Однажды охотник принес гвинейскую цесарку величиной с крупного цыпленка с серо-голубым, усыпанным белыми пятнами оперением. Голова ее была украшена гребнем пушистых черных перьев. Она находилась в тяжелом состоянии, и беглый осмотр убедил Джона в том, что птица гоживает последние минуты своей жизни. «Я ее не куплю», — сказал Джон. «Она сейчас умрет». «Нет, сэр, она не умрет. Это сильная птица. Я покажу сэру» и он посадил птицу на землю. В тот самый момент, когда охотник вторично принялся доказывать, что птица не умрет, она перевернулась, сделала несколько конвульсивных движений и издохла. Неудачливый охотник начал быстро спускаться по склону холма, сопровождаемой смехом и оскорбительными выкриками слуг. Незадолго до этого случая Джону принесли другую гвинейскую цесарку вместе с шестью яичками, которые она высиживала в момент поимки. Нам удалось приобрести в поселке насетку, которую мы и посадили в найденное гнездо.